Джек Лондон. Мудрость снежной тропы. Перевод Евы Бройда читает Александр Абрамович. Сидка Чарли достиг недостижимого. Индейцев, которые не хуже его владели бы мудростью тропы, ещё можно было встретить. Но только один Сидка Чарли постиг мудрость белого человека, его закон, его кодекс походной чести. Всё это ему удалось, однако, не сразу. Он Мондейц не склонен к обобщениям, и нужно, чтобы накопилось много фактов, и чтобы факты эти часто повторялись, прежде чем он поймёт их во всём их значении. Ситка Чарли с самого детства толкался среди белых. Когда же он возмужал, он решил совсем уйти от своих братьев по крови и навсегда связал свою судьбу с белыми. Но и тут, несмотря на всё своё уважение, можно сказать, преклонение перед могуществом белых, над которым сид Качарли без конца размышлял, он долго ещё не мог пояснить себе скрытую сущность этого могущества. Закон и честь, и только многолетний опыт помог ему окончательно разобраться в этом. Поняв же закон белых, он, человек другой расы, усвоил его лучше любого белого человека. Так он, индеец, достиг недостижимого. Все это породило в нем некоторое презрение к собственному народу. Обычно он старался скрывать это презрение, но сейчас оно проявилось в многоязычном каскаде проклятий, обрушившемся на головы Качукте и Гоухи. Они стояли перед ним точно две собаки, которым трусость мешает напасть, между тем, как волчья сущность не позволяет спрятать клыки. Вид у обоих «Да и у ситки Чарли тоже был такой, что краши в гроб кладут. Кожа до кости, на скулах омерзительная струпья от жестоких морозов, местами потрескавшаяся, местами затянувшаяся, в глазах зловещий огонь, порожденный голодом и отчаянием. Когда люди дошли до подобного состояния, им нет дела до законной чести. Таким людям доверять нельзя». Ситка Чарли это знал, потому-то десять дней назад, когда было решено оставить кое-что из походного снаряжения, он и заставил их побросать ружья. Теперь во всем отряде оставалось всего лишь два ружья, одно у самого Ситки Чарли, другое у капитана Эппенгуэлла. «А ну-ка, разведите костер, живо!», – скомандовал Ситка Чарли, доставая драгоценную спичечную коробку и бересту. Индейцы мрачно принялись собирать сухие сучья и валежник. Они были очень слабы, устраивали частые передышки и наклоняясь за сучьями, с трудом удерживались на ногах. Их колени дрожали и стукались одно о другое, как кастаньеты. Каждый раз, доковыляв до костра, они останавливались, чтобы перевести дух, как тяжело больные или смертельно усталые люди. Взгляд их то тускнел, выражая тупое, терпеливое страдание, то загорался иступленной жаждой жизни, которая, казалось, вот-вот прорвется неистовым воплем, литмотивом всего сущего. «Я хочу жить! Я! Я! Я!» Внезапно поднявшийся с юга ветерок больно щипал лицо и руки, а раскаленные иглы мороза проникали до самых костей, впиваясь в тело сквозь меховую одежду. Поэтому, когда костёр разгорелся, как следует, и снег кругом него начал подтаивать, Сидка Чарли заставил своих товарищей помочь ему в устройстве защитного полога. Это было весьма примитивное сооружение, попросту говоря, обыкновенное одеяло, которое натянули с подветренной стороны костра примерно под углом в 45 градусов к земле. Полог этот всё же защищал от пронизывающего ветра и отражал тепло, направляя его на сидящих вокруг костра. Затем, чтобы не сидеть прямо на снегу, индейцы набросали иловых ветвей. Выполнив эту работу, они занялись своими ногами. Заледеневшие мокасины сильно истрепались в пути. Острый лёд речных заторов превратил их в лохмотья. Миховые носки были в таком же состоянии, когда они оттаяли настолько, что их можно было стащить, обнажились мертвенно-бледные пальцы ног в разных стадиях обморожения. Они красноречиво поведали несложную историю похода. Оставив Качукте и Гоухи сушить у костра обувь, Сидка Чарли повернул лыжи и пошёл обратно по тропе. Он и сам был бы рад посидеть у костра и дать отдых своему измученному телу, но это было бы противно закону и чести. Он шагал по замёрзшей равнине, в каждом шаге был словно вопль протеста, в каждом мускуле призыв к бунту. Его нага ту и дело ступала на хрупкий лед, только что затянувший промойны, и тогда нужно было не мешкая перепрыгивать на другую льдину. Смерть в таких местах бывает мгновенной и легкой, но ситка Чарли не желал умирать. Тревога, которая постепенно нарастала, в нем рассеялась, как только из-за поворота реки показались ковыляющие фигуры двух индейцев. Они с трудом волочили ноги и тяжело дышали, точно несли тяжёлую ношу, хотя в их заплечных мешках было всего несколько фунтов клади. Ситка Чарли набросился на индейцев с расспросами, и, видимо, их ответы успокоили его. Он поспешил дальше. Навстречу шли трое белых: двое мужчин вели под руки женщину. Они тоже брели как пьяные от усталости, у них тряслись руки и ноги. Однако женщина старалась не слишком опираться на своих спутников и двигаться без их помощи. На лице сидки Чарли мелькнула радость, когда он увидел её. Миссис Эппенгуэлл вызывала у него чувство глубокой симпатии и уважения. На своём веку он переведал много белых женщин, но никогда ещё ему не доводилось идти с какой-нибудь из них по снежной тропе. Когда капитан Эпингуэль впервые заговорил с ним об этом рискованном предприятии, предложив ему принять участие в походе, индеец Хмура покачал головой. Он знал, что прокладывать новый путь через унылые просторы северной страны было делом, которое даже от мужчин требовало предельного напряжения сил. Услышав же, что их собирается сопровождать жена капитана, он решительно отказался от какого бы то ни было участия в этом предприятии. Добро бы это была индианка, но женщина из южной страны... Нет, нет, все они неженки и белоручки, и такой поход им не под силу. Но ситка Чарли не знал, с кем он имеет дело. Еще пять минут тому назад он и в мыслях не имел согласиться. Но вот подошла она. Ее чудесная улыбка околдовала его. Ее четкая английская речь поразила его слух. Она поговорила с ним по-деловому. не прибегая ни к просьбам, ни к уговорам, и сидка Чарли тут же сдался. Если бы он прочёл в её глазах мольбу или вкратчивость, если бы уловил в её голосе малейшую дрожь, если бы почувствовал, что она рассчитывает на своё женское обаяние, сидка Чарли оказался бы твёрже стали. Но её ясный, пытливый взгляд, её звонкий, решительный голос, её полнейшая искренность и манера держаться с ним просто как с равным, вскружили ему голову совершенно. Он почувствовал, что перед ним женщина особой породы, и уже в первые дни пути понял, от чего мужчины, родившиеся от подобных женщин, сделались повелителями морей и суши, и от чего мужчины, рождённые женщинами его племени, не могли против них устоять. Неженка и белоручка это Аната. И за дня в день наблюдал он её усталую, измученную И всё же не сдающуюся, и повторял в уме эти слова: "Неженка и белоручка". Он смотрел, как с утра до ночи, не зная усталости, мелькают перед ним её ноги, которым бы ходить по утоптанным дорожкам в солнечных краёв, не ведая ни ноющей боли от мокасин, ни ледяных поцелуев мороза, смотрел и не мог надивиться. Она дарила всех своей приветливой улыбкой, для самого последнего носильщика находила словечко одобрения. Надвигалась полярная ночь, но упорство и решимость этой женщины, казалось, только возрастали с наступающей темнотой. Когда глухи и кочукты, которые хвастались, что знают дорогу как собственные вегвам, признались в конце концов, что сбились с пути, среди проклятий, обрушившихся на них, один голос, голос женщины, поднялся в их защиту. В ту ночь она пела своим спутникам Её песни позабылась усталость, и вселилась новая надежда в их сердца. Когда съестные припасы стали подходить к концу, и каждый крохотный кусок был на учёте, она восстала против ухищрений своего мужа и Сидки Чарли, требуя, чтобы ей выделяли ровно столько же, сколько остальным, не больше, не меньше. Сидка Чарли гордился дружбой этой женщины. С её появлением жизнь его стала богаче. Он обрёл новые горизонты. Сам себе наставник, он привык идти своим путём, ни на кого не оглядываясь. Он воспитал себя, опираясь на правила, которые сам же выработал, не прислушиваясь ни к чьим мнениям, кроме собственного. И вот впервые появилась какая-то сила извне и вызвала к жизни всё лучшее, что в нём таилось. Взгляд и одобрение этих ясных глаз, слово благодарности, произнесённое этим звонким голосом, неуловимое движение губ, складывающихся в эту изумительную улыбку, и Сиддхачарлив в течение долгих часов пребывал на седьмом небе. Она вдохновляла его, поднимала его в собственных глазах. Он научился гордиться тем, что так глубоко усвоил мудрость тропы Он и Миссис Эпингуэл вдвоём поддерживали дух приунывших товарищей. Лица всех троих прояснились при виде Сидки Чарли, ведь он был их единственной опорой в пути. Как всегда невозмутимый и привыкший скрывать под железной маской безразличие, равно и радость, и боль, Сидка Чарли осведомился об остальных членах отряда, сообщил, сколько осталось идти до костра и продолжал свой путь. Вскоре ему попался на встречу индеец. Он шёл прихрамывая, один и беспоклажи. Губы его были плотно сжаты, в глазах застыла боль. В его ноге в последние схватки со смертью ещё пульсировала жизнь. Всё, что можно было для него сделать, было сделано, но в конечном счёте слабый и неудачливый гибнет. Сид Качарли видел, что дни индейца сочтены. Долго он всё равно протянуть не мог, и Сидкий Чарли, бросив на ходу несколько суровых слов утешения, пошёл дальше. После этого ему повстречались ещё двое индейца, те, которым Сидкий Чарли поручил вести Джо, четвёртого белого человека в их отряде, но они бросили его. Сидкий Чарли было достаточно одного взгляда, чтобы понять по какой-то неуловимой свободе движений, что индейцы вышли из повиновения. И поэтому он не был застигнут в расплох, когда в ответ на приказ вернуться за белым в руках у индейцев сверкнули охотничьи ножи. Какое убогое зрелище! Три слабых человеческих существа мерятся своими жалкими силёнками среди просторов могучей природы. Двое были вынуждены отступить под ударами, которые наносил им третий прикладом ружья. Индейцы, как побитые собаки, поплелись обратно. а через два часа все они, Джо, поддерживаемый с двух сторон индейцами, и Ситка Чарли, замыкавший шествие, подошли к костру, где остальные члены отряда жались к огню под защитой полога. Когда были проглочены скудные порции пресных лепешек, Ситка Чарли сказал, «Несколько слов, друзья мои, прежде чем лечь спать». Он обратился к индейцам на их родном языке, так как уже сообщил белым содержание своей речи. Несколько слов, друзья мои, для вашей же пользы. Может быть, они помогут вам сохранить вашу жизнь. Я отдам вам закон, и тот, кто нарушит его, будет сам виновен в своей смерти. Мы перешли горы молчания и сейчас идём по верховьям реки Стюарт. Может быть, нам осталось всего лишь один сон в пути, может быть, два-три или даже много снов. Но так или иначе, мы дойдём до людей с Юкона, у которых много еды. Так вот, мы должны соблюдать закон. Сегодня Качукте и Гоухи, которым я приказал прокладывать лыжню, забыли о том, что они мужчины, и убежали как малые дети. Ну что ж, они забыли, забудем и мы на этот раз. Но отныне пусть они не забывают. Если же они снова забудут, тут он с нарочитой небрежностью погладил ствол ружья. Завтра они понесут муку и поведут белого человека Джо и будут следить за тем, чтобы он не остался лежать на тропе. Я вымерил, сколько здесь чашек муки. Если к вечеру пропадёт хотя бы унция. Понятно. Кое кто ещё забыл сегодня. Оленья голова и три лосося оставили белого человека Джо одного на снегу. Пусть и они не забывают больше. Как только забрезжит день, Они отправятся вперед прокладывать лыжню. Вы слышали закон? Смотрите же! Не нарушайте его!» Как ни старался ситка Чарли, ему не удавалось заставить свой отряд идти след в след. От оленей головы и трех лососей, которые шли в авангарде, прокладывая лыжню, до замыкавших шествия Качукты, Гоухи и Джо, он растянулся чуть не на милю. Каждый брел, падал, чтобы перевести дух, и снова вставал. Они подвигались вперёд, напрягая остатки сил, то и дела останавливаясь, и всякий раз, когда они думали, что окончательно выдохлись, оказывалось, что каким-то чудом они всё-таки могут ещё идти, что силы их не совсем ещё иссякли. Всякий раз, упав, человек думал, что ему уже не встать, и однако он вставал, и падал снова, и ещё раз вставал. Человеческая воля побеждала изнемогающую плоть. Но каждая одержанная победа таила в себе трагедию. Индеец с отмороженной ногой уже не шёл, а полз на четвереньках. Он полз почти не останавливаясь, ибо знал цену, которую мороз выыщет с него за передышку. Даже у миссис Эпенгуэль улыбка словно застыла на губах, и она смотрела вперёд невидящим взглядом. Она часто останавливалась, прижимала к груди руку в меховой рукавице, не хватала дыхания и кружилась голова. Белый человек Джо находился по ту сторону страданий. Он уже не молил, чтобы его оставили в покое, и не взывал к смерти. Он был кроток и ни на что не жаловался. Бред избавил его от страданий. Качукта и Гоухи тащили его без всяких церемоний. награждаясь свирепыми взглядами, а иной раз и тумаками, они считали себя жертвой величайшей несправедливости. Их сердца были полны страха и жгучей ненависти. Этот человек ослаб, так почему они должны тратить на него свои последние силы? Повиноваться означало для них верную смерть, взбунтоваться, но тут они вспомнили ситку Чарли, его закон, его ружьё. С наступлением сумерек Джо падал всё чаще и чаще, и поднимать его становилось с каждым разом всё тяжелее. Они начали сильно отставать. Индейцы так ослабли под конец, что стали уже валиться в снег вместе с ним. А между тем на спине за плечами, жизнь, тепло в мешках с мукой заключалась животворящая сила. Не думать об этом было невозможно, и то, что случилось, должно было неминуемо случиться. Они устроили привал возле большой партии сплавного леса, которую затёрла льдами. Дрова их было несколько тысяч кубических футов, казалось, только и ждали спички. А совсем близко поблёскивала в проруби вода. Качукта и Гоухи взглянули на дрова, затем на воду, потом посмотрели друг другу в лицо. Они не обменялись ни единым словом. Гоухи рожок костёр. Качукта наполнил жестянку водой и согрел её на огне. Джо липтал на непонятном языке о непонятных делах, творившихся в далёком чуждом им краю. Размешав муку в тепловатой воде, они приготовили себе жидкую кашицу и выпили одну за другой несколько чашек. Они не подумали угостить Джо, но Джо не обижался. Джо ни на что больше не обижался. Он даже не обижался на свои мокасины, которые тихо тлели и дымились на угольках от костра. Вокруг пьрующих падал лёгкий искрящийся снег, падал мягко, ласково, обволакивая их плотной белой мантией. Много ещё троп исходили бы они, если бы воле судьбы не прекратился снегопад и небо не очистилось от туч. Каких-нибудь 10 минут, и они были бы спасены. Оглянувшись, сидка Чарли увидал столб дыма от костра и всё понял. Он посмотрел вперёд, туда, где шагали самые стойкие. где шла миссис Эпингуэл. Итак, друзья мои, вы опять забыли, что вы мужчины. Хорошо. Очень хорошо. Двумя артами меньше. С этими словами Сидка Чарли завязал мешок со остатками муки и пристегнул его к своему исчевому мешку. Затем он принялся изо всех сил толкать несчастного Джо, пока боль не вывела беднягу из блаженного оцепенения и не заставила его с трудом подняться на ноги. Сиддха Черли поставил его на лыжню, слегка подтолкнул, и Джо пошёл. Индейцы попытались было улезнуть. Стой, гоухи, и ты, качукта. Или мука предала вашим ногам столько сил, что уж и быстрокрылый свинец вас не догонит. Закон не обманешь. Покажите же, что вы мужчины, и радуйтесь, что умираете сытыми. Встаньте рядом спиной к брёвнам. Ну. Индейцы повиновались без слов. Без страха, ибо человек страшится будущего, а не настоящего. У тебя, гоухи, есть жена и дети, и вигвам из оленьих шкур на земле племени Чепева. Как ты хочешь распорядиться ими? Узнаю капитана, что принадлежит мне, и отдай всё моей жене: одеяло, бусы, табак и ящик, который издаёт чудесные звуки, похожие на разговор белого человека. Скажи, что я встретил смерть в пути, но не рассказывай, как это случилось. А ты, Качукта, у тебя ведь нет ни жены, ни детей. У меня есть сестра, жена агента фактории в Кашиме. Он бьёт её, ей плохо с ним. Дай ей всё, что принадлежит мне по контракту, и скажи, чтобы возвращалась к своей родне. А если сам он тебе попадётся, и ты захочешь оказать мне услугу, Знай, что ему следовало бы умереть. Он её бьёт, и она его боится. Согласны ли вы принять законную смерть? Согласны. Прощайте же, дорогие друзья. Да попадут ваши души в тёплое жилиё, да воссядут они возле полных котлов. С этими словами он вскинул ружьё, и тишина огласилась многократным эхом. Едва умолкли последние раскаты, как в ответ издалека послышались ружейные выстрелы. Сид Качарлив вздрогнул. Выстрелов было несколько, а он знал, что во всём отряде только у одного человека, кроме него, имелось ружьё. Кинув быстрый взгляд на тех, что недвижно лежали на снегу, он с горькой усмешкой подумал о мудрости тропы и быстро зашагал навстречу людям с Юкона. классика, фантастика, детектив, YouTube канал, аудиокниги